После минутного молчания дядя добавил: Вот почему я говорил, что тебе ещё не время произносить священные обеты. Теперь ты всё знаешь и свободен сделать выбор. Что же ты скажешь? Пока не отмщена кровь отца, я не могу сделаться священником, ответил я после непродолжительного колебания. Этого я и опасался, заметил дядя с глубоким вздохом. Талисман произвёл своё действие, и ты вступаешь на обогрённый кровью путь. Быть может, и тебя ожидает насильственная смерть. И почему человек не может довольствоваться отделением добра от зла, предоставив судьбы народов усмотрению всемогущего? потому ответил я что всемогущий избирает людей орудиями для своих целей неделю спустя за мной пришло несколько индейцев чтобы отвезти в тот округ где жил отец дядя со слезами простился со мной я его больше не видел он скоропостижно умер в моё отсутствие Я могу сказать, что за одним только исключением не было лучших на свете людей. Через 3 дня пути, через большие горы, мы пришли к хижине одного очень старого индейца, Антонио, которому у меня было письмо от отца Игнасио. Он радушно принял меня и познакомил с несколькими местными коцыками, для чего-то собиравшимися у него. Когда ушли все посторонние, один из них обратился ко мне со словами, которых я не понял, и спросил: "Имею ли я сердце?" Я ответил, что весьма вероятно, и мой ответ вызвал их общий смех. Тогда они посвятили меня в общество сердца, и я стал его наследственным главой, и несмотря на свою молодость, неограниченным повелителем многих тысяч людей, братьев и членов общества, разбросанных по всей стране. На другой день мне были показаны золотые сокровища, оценённые больше, чем в миллион долларов. По совету Антонию я прожил некоторое время в ближайшей деревне, чтобы познакомиться со многими приходившими ко мне В это же время я совершил величайшую ошибку в своей жизни. На расстоянии 3 миль жили две сестры-индианки в небольшой деревушке. По случаю какого-то праздника все жители ушли в соседнюю деревню. Случайно проходя по близости, я услышал крики о помощи и бросившись в дом, увидел, что двое разбойников Убив одну женщину, стараются нанести смертельный удар и другой. Выхватив нож, я неожиданно бросился на нападавших, и положив удачным ударом одного из них, хотел обезоружить второго, но в начавшейся борьбе один на один убил и его. Их тайно похоронили, и никто ничего не узнал об этом происшествии. Оставшиеся в живых оказалась девушкой поразительной красоты мне часто приходилось встречаться с ней так как она поселилась в той же деревне где я жил через короткое время она совершенно пленила моё сердце и я на ней женился вопреки советам антонио и других стариков для счастья всего индейского племени и пожалуй для моего собственного Было бы лучше, чтобы она умерла за час до того времени, когда рядом со мной предстала перед алтарём. Я весь отдался возложенной на меня миссии. Мечтой всей моей жизни стало составить громадный заговор и поднять на восстание всех индейцев в определённый заранее день, а по изгнании испанцев и их пасынков испанских мексиканцев положить основание американскому царству. Это не было безнадёжным сумасшествием ждать успеха там, где мои предки терпели неудачу. Я был почти у самой цели. В продолжение нескольких лет я странствовал по всей стране, и не было деревни, где бы меня не знали как хранителя сердца и наследственного вождя индейских племён. Везде я старался пробудить народ от вековой спячки. Хранившееся золото могло быть мне большим подспорьем, но я берёг его, довольствуясь для дела теми приношениями, которые стекались ко мне со всех сторон. Год или два я был самым могущественным лицом во всей Мексике. А в моём заговоре ничего не узнал ни один шпион испанцев. Но неудача меня сторожила, и я потерпел поражение. Женщина, которую я спас от смерти, на которую женился, которую любил, которая была посвящена во все мои тайны, изменила мне и выдала меня. Перед самым началом восстания для лучшего наблюдения за властями было с общего согласия решено, что моя жена под видом служанки поступит в дом того человека, который тогда управлял всей Мексикой. Между тем, она слюбилась с ним и открыла ему весь наш заговор. Однажды ночью меня схватили и связанного привезли в дом губернатора. Меня тотчас же провели в кабинет, и мы остались одни. Подойдя ко мне с пистолетом в руке, он сказал: Я знаю все твои замыслы, друг, и могу только похвалить за их прекрасное исполнение. Знаю также, что у вас спрятаны большие сокровища. Женщина, которую представили ко мне, и которой вы имели безумие доверять, не знает только, где вы его храните. Это вы скрыли от неё, что доказывает, что вы ещё не совсем спятели. Теперь я хочу сделать тебе великолепное предложение. Откажись от этого сокровища, и ты будешь свободен. Конечно, не раньше, чем минует день, назначенный для восстания. Овцы без пастыря не опасны. В противном случае тебя ожидает суд и казнь. «Как можете выручаться за других?» — спросил я. «Ведь вы не один белый здесь». Во-первых, я их начальник. Во-вторых, они ничего не узнают, иначе мне придётся поделиться с ними тем, что я хочу оставить себе одному. Так вот, мой друг, решайся. Отдай мне золото и возьми свою жену. Я не останусь здесь больше, и ты можешь начать новый заговор против моего приемника. Только стой смиренно, пока будешь думать. Иначе я спущу курок. А мои товарищи? Трое или четверо из них уже того, умерли от тифа, надо полагать. Здания тюрьмы так плохи. Но если золото окажет своё целебное действие, то эпидемия, конечно, прекратится. Я сделал выбор рассудів, что смогу накопить новое золото, но новой жизни не вернёшь. Если я погибну, то пострадают и другие, и все мечты о независимости рухнут навсегда. И я знал, что этот разбойник сдержит своё слово. Через 10 дней он получил золото, а я был волен начинать дело снова. Так как никто из обречённых к смерти ничего не узнал. Но здание, которое я созидал с таким трудом, с такой любовью, рухнуло. Деньги потеряны, и моё обояние как освободителя народа померкло навсегда. И всё это случилось благодаря женщине, изменившей мне. Когда я снова передумал, то дал клятву никогда не иметь ни с одной женщиной никакого дела и отстраняться от них даже в помыслах я сдержал эту клятву что стало с моей женой не знаю я рассказал всё моим товарищам и вероятно один из них отомстил ей за всех нас я же сам лежал несколько недель больной между жизнью и смертью При мне оставалась только тень прежней власти. Я пробовал возобновить попытку, но без друзей, без средств ничего не мог сделать. Иногда я вспоминал своё желание быть священником, но было поздно начинать учение. Я странствовал по всей стране, участвовал в трёх войнах и наконец сделался управляющим одного рудника. Тут-то я познакомился с Джеймсом Стриклендом, с которым совершил путешествие в сердце мира».